Выждав, когда стихнут голоса и шаги в коридорах, я посчитала, что лорд все же уехал и решилась заняться поисками следов дурмана и злоумышленников. Предположение было два. Либо кто-то из обитателей поместья сам являлся зельеваром и готовил запрещенные зелья здесь же, либо их приобретали на стороне. А значит, следовало искать тех, кто имел возможность выбираться в город или получать все необходимое от торговцев и извозчиков. Лорд Кастанелло. Билась навязчивая мысль, подогревая мою обиду за утренний скандал. Но одновременно что-то мешало мне вот так просто взять и обвинить во всем супруга. Казалось, будто именно этого от меня и ждали, умело сводя все ниточки к нужному варианту. «Иметь любовниц, хоть мне и неприятно было это признавать, не преступление. равно как и использовать сильнодействующие средства, чтобы справляться с душевным недугом. Другое дело, если для того, чтобы склонить девушек к любовным утехам, в ход шло дурманное зелье, а опасные препараты применялись не для облегчения приступов, а для убийства. Подхватив милорда, кот, сегодня чувствовавший себя значительно лучше, Просился на волю. Я тихо спустилась вниз. Начать решила с хола у лестницы, где ночью заметила лорда Кастанелло. К тому же отброшенное Лаисой зелье должно было лежать неподалеку, и стоило отыскать его до того, как слуги начнут уборку. Если какой-то шлейф дурмана и остался в воздухе до утра, ни мне, ни милорду учивать его не удалось. Кот казался совершенно спокойным, не рвался даже в защищенную артефактом таинственную комнату. А если где и могла быть подпольная лаборатория с запрещенными зельями, то лучшего места нельзя было и придумать. Пока Милорд скреб лапой по закрытой двери в малую гостиную, намереваясь, вероятно, устроиться в своем любимом кресле, Яна ощупь обыскала темное пространство под лестницей. Сначала показалось, что кто-то уже успел забрать флакон раньше меня, но вскоре пальцы нащупали гладкий стеклянный бок. Пузырек закатился в щель между половицами, и мне стоило больших трудов вытащить его оттуда. Воровато оглянувшись и убедившись, что поблизости все еще никого нет, я сунула лекарство в карман. Милорд вопросительно мяукнул и перевел взгляд с меня на дверь. Требуя помощи, и я, сдавшись, несколько раз, дернула позолоченную ручку без толку. Комната была заперта изнутри, а стучаться от чего-то не хотелось. Выговоров на сегодня с меня было достаточно. Кот разочарованно отвернулся и позволил вновь взять себя на руки. Вместе мы обошли парадную часть дома. Кухню, кладовую, неосмотрительно оставленную открытой, и комнаты-прислуги, но кот оставался безучастным к нашей прогулке. Лишь один раз мне показалось, что Милорд задергался, пытаясь спрыгнуть на пол, но это было у двери, ведущей в спальню Миле и Лаисы. Из-за того, что кухарку регулярно опаивали дурманом, запах кошачьей мяты в комнате девушки должен был быть особенно сильным. Да только вряд ли это могло помочь мне отыскать место где готовили зелья. Я тихо постучалась. Ответа не последовало. Заглянув внутрь, не увидела ни одной из служанок. Даже Лаиса, несмотря на свое состояние, куда-то пропала, только стакан с зеленоватым укрепляющим отваром стоял на тумбе между кроватями. Приказав голосу совести замолчать, я быстро заглянула в шкаф и выдвинула ящики в тумбе, но нигде не увидела никаких флакончиков с зельями или компонентов для дурмана обычные женские безделушки. Мысленно извинившись перед хозяйками комнаты, я поспешила вернуть все на свои места и выскользнуть вон. В чем-то лорд Кастанелло был прав. Я действительно совала свой нос куда не следует. Но раз хозяин поместья легко отмел мои подозрения одним взмахом руки, оставалось только разбираться во всем самостоятельно. Завершив осмотр дома, я заключила, что если верить нюху уху то нигде в пределах особняка не использовали и не изготавливали дурманы. Ни господин Сфорце, ни госпожа Ленц, ни тем более Клара и Мелия, живущие в доме, не могли отравить ни меня, ни Лаису. Впрочем, оставалось еще достаточно вариантов. Я хотела было вернуться к себе, но милорд внезапно вывернулся из моих рук и, вильнув хвостом, скрылся в темноте неосвещенных узких коридоров. Я бросилась за ним. Кот легко ориентировался в темноте, а мне оставалось лишь надеяться, что без свечей я не заплутаю в хитросплетении поворотов и лестниц. Рука наткнулась на плафон осветителя, и я слепо зашарила по стене, ища выключатель. Раздался щелчок, но свет не загорелся. На ощупь кристалл в чаше плафона оказался холодным, энергии в нем не чувствовалось. Показалось даже, что накопитель треснул, словно бы что-то в одночасье разрядило его. Мне уже довелось побывать в этих коридорах пару дней назад, когда я сопровождала госпожу Ленц, раскладывавшую кресиную отраву. Экономка несла с собой подсвечник, хотя в неровном свете свечей я явственно различала закрепленные на стенах плафоны новейших осветителей. Разряженные кристаллы лежали в гнездах бесполезными стекляшками. «Вот как чувствовала, что так и будет!» — пожаловалась тогда экономка. «И недели не проходит, а снова нужно вставлять новые. Мистика какая-то, миледи. Скажу Альберта, чтобы заменил». Выполнил ли тогда дворецкий просьбу экономки или нет, я не знала, но света в коридорах по-прежнему не было. Что-то зашуршало по подолу платья, и скользнувший к моим ногам кот потерся об обтянутые тонкими чулками лодыжки продолжая звать за собой. Я потянулась погладить его, но кот увернулся и прыгнул вверх через ступеньку. Желтые глаза требовательно сверкнули в полумраке. Поначалу я не понимала, куда ведет меня свой нравный зверь, но постепенно тоже стала ощущать в воздухе слабый аромат дурмана. Сюда мы с госпожой Ленц не заходили, поэтому сложно было сказать – Появился ли сладковатый запах после той ночи, когда ко мне попали отравленные свечи, или же был здесь ранее? В отличие от парадных комнат, вряд ли эти коридоры часто проветривались, и запах мог держаться не один день. Возможно, некто, использовавший зелья, часто ходил именно этим путем. Конечно, коридорами могла пользоваться и Лаиса, но даже это было больше, чем ничего. После длинной винтовой лестницы мы с котом оказались перед неприметной дверцей, из-под которой пробивалась полоса света. Милорд, бежавший впереди меня, вопросительно обернулся, предлагая мне открыть дверь. Я толкнула створку, впуская кота. Яркий дневной свет на мгновение ослепил меня, но я успела разглядеть серый хвост, тут же свернувший в сторону и скрывшийся за порогом ближайшей комнаты. Не задумываясь, заскочила следом. «Миледи!» — услышала сбоку от себя раздраженный голос. Внутренне обмирая, медленно обернулась. Перед глазами все еще плясали разноцветные пятна, но лорда Кастанелло я смогла рассмотреть во всей красе. Вопреки моим чаяниям, после выговора слугам и водворения незнакомой девушки и старожки он не поспешил покинуть поместье и вернуться к привычным делам в городе. А сейчас, похоже, только что вышел из ванной комнаты. Капли воды стекали с влажных темных прядей на обнаженные плечи и соскальзывали вниз по рельефному торсу до пояса брюк. Взгляд против воли отметил, что лорд был отменно сложен и, по всей видимости, не гнушался физическими упражнениями. Но в глаза бросилось другое — сеть мелких и глубоких шрамов, покрывавших руки и грудь лорда. Некоторые были едва заметны, иные казались довольно свежими. Интересно, где же он получил столько ран? На груди лорда в золотой оправе покачивался кристалл, точь в точь, как тот, что он забрал сегодня утром из моей спальни вместе с детской игрушкой. Сначала мне показалось, что лорду все же удалось отыскать пропажу, но супруг не спешил приносить извинения, поэтому я предположила, что разряженный артефакт занял место утерянного. Лорд успел вновь вставить его в оправу и носил, не обращая внимания на то, что кристалл теперь просто бесполезная безделушка. Но, быть может, дело заключалось вовсе не в вероятных способностях артефакта, Вдруг пропавшая вещь просто была дорога лорду, как память о ком-то из далекого прошлого. Спохватившись, что слишком уж пристально разглядывая полуобнаженного мужчину, я поспешно отвернулась. Утро, начавшееся с того, что лорд Кастанелло безостенчиво вломился в мою спальню и застал меня практически без рубашки, просто не могло иметь иного продолжения. «Что вам нужно в моей спальне, миледи?» Я беспомощно озиралась, силясь отыскать кота и при этом обойти взглядом супруга. Зверя нигде не было, и мне оставалось только гадать, нашел ли он источник дурмана или просто заскочил проведать хозяина. Милорд забежал сюда, а я хотела забрать его. — Что? Теперь вы подозреваете в загадочных отравлениях и кота? — едко поинтересовался лорд. — Или натаскиваете его в сообщники в кражах? Полагаю, он гораздо охотнее предпочел бы ознакомиться с сортами дорогих сыров в кладовой, а не с моими сапогами. — Простите, милорд, я пойду. Смутившись, ответила я, понемножку пятясь в сторону двери. Супруг только хмыкнул. Пользуясь случаем, я огляделась вокруг. Покои хозяина дома оказались куда просторнее остальных комнат второго этажа. На небольшом столе лежали стопка газет и несколько писем, некоторые из них были вскрыты, а некоторые так и остались запечатанными. С нескрываемым удивлением я обнаружила среди других вещей мой самодельный нагреватель и баночку обезболивающих кристаллов, которые супруг отобрал у меня в ночь побега. Я понятия не имела, зачем лорд Кастанелло сохранил их, но испытала странное чувство гордости. Шкафов было два, один с деревянными дверцами, Скорее всего, предназначался для хранения белья и одежды. Зато другой шкаф со стеклянными створками, стоявший рядом с письменным столом, вызывал живейший интерес. Помимо нескольких книг, в нем обнаружился ровный ряд флаконов и бутылочек с разноцветными жидкостями. Лекарств было на порядок больше, чем обычно хранилось в доме, пусть даже удаленном от города и аптек и чего то я не сомневалась, что большая часть из них сделана господином Кауфманом. Впрочем, при беглом осмотре ничего похожего на дурманное зелье, каким оно, как я полагала, должно было быть по цвету и густоте, я не увидела. Что ж, этого следовало ожидать. Лорд, если именно он использовал дурман, был не так глуп, чтобы хранить запрещенные средства на виду. Камин, когда-то, наверное, использовавшийся для дровяного отопления, теперь был оснащен сеткой с нагревательными кристаллами, чье ровное золотистое свечение отбрасывало теплые блики на ворсистый ковер, стены и резную мебель. Боковая дверь вела, по всей видимости, в спальню, и через тонкую щель виднелись спинка кровати и белеющие простыни. Лорд Кастанелло стоял напротив дверей в ванную комнату, откуда и появился в тот момент, когда я так неосторожно ворвалась в его покой. Взгляд мой вновь остановился на нем, и теперь, когда глаза привыкли к свету, я подметила иные детали. Супруг выглядел изможденным, словно не спал уже ни одну ночь. Отчетливо были заметны темные круги под глазами, паутинки ранних морщин разбегались к вискам, скрытым под влажными прядями черных волос. Лорд Кастанелло смотрел на меня внимательно и очень устало. «Я должна бояться его», — вдруг подумалось мне. «Он убил трех жен, прячет в сторожке что-то неведомое, скупает лекарства от душевных болезней. Его дом полон опасностей, интриг и доброжелателей, только и ждущих удобного случая, чтобы уничтожить меня». Даже в доме Грэха Маридберга, презиравшего женщин, я не чувствовала себя настолько лишней, настолько чужой. Но вот один его взгляд, такой спокойный и вместе с тем от чего-то мучительно грустный, и все доводы рассудка рассыпаются в прах. Я не хочу его бояться. У вас все в порядке, миледи? Тихий вопрос вывел меня из задумчивости. В голосе супруга не чувствовалось привычного сарказма, и всякое желание огрызнуться в ответ пропало само собой. Лорд смотрел на меня так, будто ему действительно не было все равно, и он действительно хотел помочь. На одно мгновение показалось, что если сейчас я расскажу ему все обстоятельно и спокойно, поведав, как развивались события от самого первого письма до найденного у Лаисы лекарства, оттягивавшего сейчас мой карман, то он поймет и услышит, и, может быть, выросшая между нами стена недоверия наконец-то даст трещину. — Милорд, — начала я, — в спальне что-то с грохотом упало на пол. Мы одновременно повернули голову. Дверь приоткрылась, и из комнаты с котом на руках вышла Лаиса. Выглядела она ужасно. Бледная, как мел, с покрасневшими глазами и наспех собранными в пучок волосами, у висков мокрыми от пота. Она мелко дрожала и кусала губы, сдерживая слезы. Что заставило ее встать с постели и пойти в покой лорда? Я мельком бросила взгляд за спину Лаисы и увидела смятую разобранную постель. Не похоже, чтобы служанка занималась уборкой. «Простите, милорд, миледи!» — пролепетала Лаиса, смаргивая слезы. Лорд вздохнул. Лаиса! Мягко сказал он, — я вижу, тебе не здоровиться. Возвращайся к себе и попроси Милею заняться сегодня обедом. — Благодарю, милорд. Девушка присела, кланяясь. Я поморщилась от внезапно сколыхнувшейся в душе волны раздражения. Почему из всех обитательниц дома только кухарке лорд Кастанелло был добр и снисходителен, а никто другой не мог избежать выговора? И что она делала в хозяйской спальне? Я провожала Лаису взглядом, пока девушка не скрылась в коридоре. — Кажется, вы искали кота, миледи, — напомнил лорд, оборачиваясь ко мне. — Почему бы вам не присоединиться к Лаисе, а я, с вашего позволения, закончу одеваться? — Утром вы мне такого права не предоставили, милорд, — с досадой подумала я. — Конечно! Коротко ответила супругу и, круто развернувшись на каблуках, покинула покой вместе с их негостеприимным хозяином.